Глава 21 Незнакомая мелодия звучала в голове и назойливо, словно муха, затпутавшаяся в шторе. Шуршала и никак не замолкала. И этот запах. Не первую ночь ей грезился мужской запах натуральной кожаной куртки, бензина и терпкого парфюма. Подполковник Самбуров слушает. Кира распахнула глаза. Запах ей не пригрезился. Она спала, уткнувшись в подмышку Григорию. «Чёрт! Да!» — он замолчал, слушая. Кира не различала слов, но по интонациям и модуляциям голоса поняла. Звонил Дмитрий Юрьевич Вольцев. «Выезжаю! Отбой!» «Ой!» — Кира сползла с руки вниз и потянулась. И прежде чем он ответил, а она спросила, отчего у Григория лицо будто на него бомба упала, снова раздался телефонный звонок. Снова полковник Вольцев. Кира замерла, стараясь даже не дышать. «Я позвоню ей. Никак нет. Ничего подобного. Слушаюсь». Самбуров разъединил телефонную связь и заржал. прозорливый черт! Я так понимаю, нас вычислили?» Буркнула Кира, поняв, что Вольцев пригласил их в управление по одному телефону, который принадлежал Григорию, догадываясь, что они сейчас в одной постели. Кира не успела подумать, огорчена ли она и что вообще думает по поводу проницательности полковника Вольцева ей по-прежнему не нравилось выражение лица Григория. «У нас что-то случилось?» — насмешливо уточнила она. «Кто-то умер?» Ее интонации явно напоминали голос полковника Дмитрия юрича «Да, у нас четвертый труп», — сухо произнес Григорий. «Все по списку. Колото-резанные раны, удушение, утопление». «Да ладно!» — проскулила Кира. «И это еще до завтрака». «Две недели со времени последнего убийства не прошло. Как-то быстро убийца вошел в раж. Осмелел, разошелся. Одевайся, Вольцев ждет через полчаса на срочное совещание. Тебя тоже». Григорий подполз к ней близко и легонько укусил за спину, потом еще пониже. «Есть, мой генерал», — хмыкнула Кира. «Я в ванную первая. У тебя красивый дом, хороший вкус, очень комфортно и эргономично». Он достался мне от тетки. Она интересная женщина, любит дорогие и стильные вещи. Ремонт был свежий, мебель новая, а мне некогда переделывать. «Крутая у тебя тетка», — согласилась девушка, вспомнив сплетни от лейтенанта Школьникова. Она дернулась с кровати, но не успела соскочить, Самбуров обнял ее сзади за живот и повалил на себя. Он накрыл ее губы своими в нежном, едва касающемся поцелуе и прошептал. «Ты сладкая-сладкая девочка! Я отказываюсь спускаться с небес на землю!» «Нам рано на небеса!» — улыбнулась Кира. «Я желаю земных удовольствий! Много!» «Всё, что захочешь!» — пообещал он. Девушка встала, он успел шлёпнуть её по попе, и Кира скрылась в ванной. Через 40 минут они, словно двое из ларца, стояли перед Вольцевым. Тот пасмурно и уперто воевал с принтером, из которого никак не хотели выползать фотографии, которые Дмитрий Юрьевич хотел на нем распечатать. По пути в управление Кира заглянула в свою машину, оставленную вчера во дворе здания, и прямо на переднем сиденье переоделась, поменяв трикотажный костюм на платье. Она рассчитывала, что, увидев ее с утра в другой одежде, не в той, в которой Кира была накануне, Вольцев усомнится в своих предположениях насчет их с Григорием отношений. Но, похоже, Вольцеву до их романтических приключений не было никакого дела. Кира не сомневалась. Еще при первой встрече он заметил сноп искр, взметнувшийся между ней и Самбуровым. И уже тогда не сомневался, что рано или поздно Григорий и Кира окажутся в одной постели. По всей видимости, на профессионально-этическую сторону вопроса ему было наплевать. Надежду Киры он не обратил внимания. Он отнял у злобного аппарата картинки и передал их подполковнику. Вот, полюбуйтесь, мне только что прислали. Предварительные. В реке Псикупс выловили. Под горой Петушок. Два часа назад. Нашли местные пацаны, мелкие. Овчинникова Оксана Васильевна. 1974 года рождения. Жительница Горячего Ключа. Одинокая, если не считать трех кошек. Городок небольшой, личность установили быстро, при ней документов не было. Жертву пытали, задушили и выкинули в воду. Найдена голый Форма прокола такая же, как на двух предыдущих телах. А на шее следы другие, Самбуров рассматривал фотографии. Похоже на ошейник или что-то подобное. «Согласен, ты еще сзади на шею погляди», — посоветовал Вольцев. Кира не стала рассматривать фото. Она думала о прогрессе психоза, который терзал их маньяка. Что стало триггером? «Она на цепи сидела», — Самбуров поморщился. «Железный ошейник и к нему цепь. Тяжелая железная цепь оставила синяк вдоль позвоночника». «Думаю, так и есть. Вероятные эксперты твою версию подтвердят», — заключил Вольцев. «Они еще работают на месте. Вы успеете». «Еще есть большая колотая рана, таких не было на предыдущих трупах. Жертва потеряла много крови». «Колотая рана? Большая?» Кира встрепенулась. «Дай-ка посмотреть». Девушка выхватила фото из рук Самбурова. Несколько секунд внимательно вглядывалась в изображение искореженного тела. «А эксперты смогут определить, какая рана на теле нанесена первой?» уточнила Кира и, не дождавшись ответа, продолжила. Это же недалеко от артерии. То есть, если на пару сантиметров выше, то Оксана Васильевна умерла бы сразу. Да, все так, подтвердил Вольцев. Только если между этой раной и всеми остальными большой промежуток времени, тогда скажут, какое ранение первое. Кира уже отдала фотографию подполковнику, отошла к своему креслу и села на подлокотник, спиной к Самбурову и Вольцеву. Потом резко развернулась. Это срыв. «Заявила Кира. Он не планировал это убийство. Случайность. В результате какого-то конфликта, стычки, ссоры убийца не подбирал жертву. Когда закалывают, это порыв, затмение нашло. Может, у него нестерпимая боль или неприязнь? Убийца неожиданно оказался психически нестабилен. У него внезапный приступ. Первое тоже было случайно. Вольцев слушал Киру очень внимательно. «Да, но по-другому». Кира помолчала, обдумывая цепь убийств, и принялась ходить по комнате и говорить сама с собой. «Что мы имеем?» Веденееву он не хотел убивать. Вообще не собирался нападать. Тогда убийца не думал, что способен на убийство. Они разговаривали. Возможно, Веденеева убеждала его что-то сделать или не делать. Убийцы померещились черты врага. Сработал триггер. Его понесло. Он душил. Пытался заставить замолчать. Когда осознал, что убил, сначала испугался, но в то же время ощутил успокоение. Может быть, эйфорию. Какая-то старая боль утихла. Произошла разрядка. Отмщение доставило удовольствие. Убийца почувствовал удовлетворение». Кира расхаживала по комнате, будто не видя предметов, витая где-то в глубинах своего сознания. Доходила до стенки, стояла, будто не понимая, что перед ней возникла преграда. Потом разворачивалась и шла в другую сторону. Доходила до стола, снова замирала, осознавая, что не пройти, разворачивалась. Все присутствующие не сводили с нее глаз. Вольцев восхищенно, Самбуров подозрительно. Постепенно раздираемые его чувства вернулись, снова стали мучить. Но он уже знал лекарство, продолжала Кира. Убийства Ольги Агафоновой и Марины Филимоновой прошли по плану. Он готовился, выслеживал, запутывал следы, чтобы не попасться. Все получилось, он гордился собой, успокоился, расслабился. Стал чувствовать себя сильным, вероятно, всемогущим. А вот с этой, овчинниковой, Что-то зацепило. И его сорвало. Он хотел убить? С позиции сильного. Наказывал. Знал, что может. Кинулся, собираясь убить. И убил. «Значит, он был неаккуратен. Оставил следы», — предположил Самбуров. Он осторожно, стараясь не шуметь, отодвинул стул с пути Киры. Но она уже закончила ходить по комнате. Вернулась в реальность и пошла заваривать себе чай. «Да, преступление непродумано. «Место и время случайны», — согласилась она с подполковником. «Володя, Аниту в розыск. Бери ордер и поезжай к Кракену. Вези сюда, будем разбираться, что у него с алиби». «Мы с Аней в горячий ключ. Посмотрим, что там на местности», — решил Самбуров. «Может, эксперты что-то сразу скажут». Он смотрел на Киру, ожидая, что она тоже вызовется поехать с ним в горячий ключ, но девушка молчала. «Я попозже подъеду» предупредила она наконец, заметив его вопрошающий взгляд. От нее не укрылось разочарование, промелькнувшее в его взгляде, но он легко согласился. «Хорошо. Аня, Вадим, выезжаем». Кабинет опустил. Последним выходил Самбуров. Он потоптался на пороге, будто отдавая Кире возможность передумать и отправиться с ним. Но Кира помахала ему рукой и снова погрузилась в свои мысли. Оставшись в одиночестве, девушка, не торопясь, допила чай. На улице светило солнце, пробуждая желание пройтись по аллее парка, погреться в теплых лучах, пошуршать начавшими опадать листьями. Отмахнувшись от возникшего желания, Кира вышла из управления. На выходе к ней снова пристал лейтенант, поинтересовавшись, когда она поменяет документы. Пожурил, сказав, что ради нее сильно рискует, пропуская в организацию с секретным статусом. Он моргал красными глазами и хлюпал носом. «Александр, вы, кажется, заболеваете?» – рассеянно спросила Кира, расписываясь в подставленной ей тетради. «В наше время себя надо беречь. Коронавирус лютует. Тест делали?» «Мне тоже кажется, что я заболеваю», – пожаловался лейтенант. «Но тест отрицательный, и температуры нет». «Без нее больничный мне не дают. Это все казармы проклятые. Холодно там очень». «Казармы?» — удивилась Кира. «Вроде все служащие управления МВД живут по домам. Учения у нас. Нет, чтобы летом их проводить. Все ребята мучаются. Набегаемся в противогазах по всяким операциям. Спать валимся без задних ног». Комната большая, подвальная, не отапливается. Еще ж тепло на улице. Вот и переохлаждаемся. В спальных мешках спим. Так-то нормально. Но морда мерзнет. Жесть как. Так, наверное, алкоголем злоупотребляете, чтобы согреться. Улыбнулась Кира, на самом деле погруженная в свои мысли. Совсем немножко, смущенно признался школьников. Для согрева, так сказать. В спальные мешки, говорите, противогазы? Кира уставилась на него в задумчивости. «А вы когда спать ложитесь, противогаз надевайте. У вас же нормальный полностью лицо закрывает». «Да, модель хомяк». «Ну, то есть ГП-7». «Прекрасно», — обрадовалась Кира. Ее собственные мысли сложились. «Шланг открутите, чтобы можно было нормально дышать, и спите в них. Уж точно теплее будет. Мой дядя в армии под Новосибирском служил. Они всегда так делали». «Ой, спасибо, Кира Даниловна! Вы всегда нас выручаете, советы дельные даете!» — поблагодарил школьников. Кира пошла на выход. Она вздохнула, толкая тяжелую дверь управления. Как она вляпалась в это расследование по уши! Вчера отказалась от хорошего предложения из американского психологического журнала. Небольшой заказ, не слишком сложный текст и хорошая оплата. Она просто не успевает. Пропускает тренировки по боксу того, гляди, перестанет танцевать, гулять вот сейчас не пойдет, опять займется этим расследованием, нарушает свои правила никогда не отказывать себе в удовольствиях, особенно маленьких и не требующих никаких вложений. Но ей следовало поторопиться, если она хотела успеть».